Глава 16. В просторном зале на первом этаже все уже собрались. Приглашенных оказалось совсем немного, как и предупреждал дядя. Пока я переодевался, гости скромного праздника успели занять свои места за овальным столом почти в самом центре зала. Остальное пространство было практически пустым. Возле одной из стен украшенная фарфоровыми игрушками и серебряными колокольчиками елка. Но в этом не было ничего особенного. Мое внимание привлек, конечно же, дракон. Его чучело находилось ближе к противоположной от двери стене. Дракон стоял на деревянном возвышении, полураскрыв темные крылья, словно собираясь взлететь. Отец сказал, еще когда я только собирался в Снежное Королевство, что дракон в замке не очень крупный, размером с быка. Наверное, это было действительно так, но все равно лично мне дракон показался огромным. Чешуйки его шкуры были бурыми, с бронзовым отливом, причем спина заметно темнее. Распахнутая пасть позволяла во всех подробностях рассмотреть острые зубы кинжалы. Мощный хвост лежал уютно свернувшись, прикрывая когтистые лапы. Дракон равнодушно смотрел на меня прозрачно-зелеными глазами. Понятно, что это были не настоящие глаза, а вставленные в глазницы камни. Но впечатление давали такое, словно они настоящие. Даже вертикальные зрачки можно было рассмотреть. Оторваться от этого зрелища было трудно. Совсем не то, что в музее, где рассматриваешь реконструкцию какого-нибудь давно вымершего динозавра. Мне сразу стало интересно, как и когда погиб дракон. Может, это случилось не так уж и давно? Ведь самые неожиданные персонажи из сказок и легенд здесь считались обыденными. Вдруг где-нибудь в горах до сих пор скрываются потомки этого дракона, стараясь лишний раз не попадаться на глаза людям? Я бы даже не слишком сильно удивился, увидев живого дракона во время дальней прогулки. Однако хозяева вряд ли ожидали, что я весь вечер проведу, уставившись на чучело, которое они сами наверняка считали нормальным украшением интерьера. Пришлось все-таки приблизиться к столу. Дядя молча показал на место рядом с Аделиндой, но мне еще надо было пристроить подарки. — С Рождеством! — Я по-быстрому вытащил маленькие пакеты из большого. «Извини, Ансель», — сказал дядя. «Мы совершенно позабыли, что в твоем мире принято дарить сувениры на Рождество». «Ну, ничего, на Новый год мы все исправим». Ему подарок явно пришелся по душе. Королева тоже оценила подставку для драгоценностей. «Какая прелесть!» Кстати, я только сейчас впервые услышал голос жены дяди Лоренца. В предыдущие дни она предпочитала отмалчиваться. Аделинда перекинула шарф со снежинками через плечо. Благодарю, он очень стильно смотрится. В общем, мама могла быть спокойной. Выбранные ей подарки оказались достойными особ королевских кровей. Когда я положил перед Вилмаром предназначенную ему маленькую картину, он опустил глаза и пробормотал что-то похожее на «спасибо». И тут до меня внезапно дошло. Ему никто никогда ничего не дарил. Просто не было такого ни разу за все 17 лет его жизни. Сам не знаю, с чего вдруг налетела эта догадка, но не сомневаюсь, что она оказалась верной. Я, наконец, уселся в полукресло с высокой зубчатой спинкой. Ее линия напоминала драконьи зубы. Всего за столом набралось человек двадцать, включая королевскую семью, герцога и герцогиню Крассан и пожилого графа, фамилию которого я никак не мог запомнить. Все остальные были мне незнакомы. В основном мужчины плюс пара-тройка дам. И все безмолвствовали, лишь изредка перебрасывались репликами с соседями но очень тихо. По правде говоря, праздник проходил довольно скучно. Не было ни музыки, ни шуток. Оставалось только утешаться возможными вкусностями, которыми был уставлен стол. Особенно впечатлил высокий в четыре этажа шоколадный торт, весь изукрашенный башенками и фигурками, которые сверху укрывали взбитые сливки, будь то только что выпавший снег. Аделинда, как обычно, втихомолку посмеивалась над присутствовавшими. Если верить ей, более примитивной и туповатой компании невозможно было найти, хоть здесь и подобрались сплошные аристократы. Из всех придворных меня заинтересовала только одна дама, которая показалась слегка странноватой. Сперва я и сам не мог уловить, что в ней такого необычного. Дама, как дама, вполне типичная для снежного королевства. Ей казалось лет по тридцать. Довольно-таки красивая брюнетка, хотя до герцогини Крассен ей было далеко. Вся в черном, как и остальные придворные. Платье из тяжелого шелка, высокий воротник до самого подбородка, причудливый головной убор из прозрачной ткани. И полно сверкающих украшений повсюду, где только можно. Она сидела очень прямо, время от времени поворачивала голову к соседу, который с ней любезничал и молча кивала. Я заметил, что дама не притрагивалась ни к одному блюду, хотя иногда брала в свои тонкие белые пальцы то вилку, то нож, то десертную ложечку. Потом Россия наклала их на скатерть или тарелку. Ее взгляд то бродил по потолку, то перемещался с соседа на королевскую семью. — Обратил на нее внимание, да? — шепотом спросила Аделинда. — Еще бы! Графиня Брестон у нас весьма оригинальная особа. Сам ведь заметил, какая она странная. — Она с приветом? — я бы так не сказала. Для своего состояния она даже очень адекватная, если учесть, что это не просто женщина, а оживленный труп. Только что съеденный кусок торта со сливками чуть не пошел обратно, Я прижал ко салфетку. Почему-то сразу поверил, что Аделинда говорит сущую правду. Да ведь за последние дни на меня свалилось столько всего необычного, что можно было не сомневаться в словах кузины. А почему она тогда сидит за столом с остальными живыми людьми? Спросил я, когда слегка отдышался. Она из очень знатного рода. И потом, графиня ведь почти что живая в сущности. Это очень давняя история. С тех пор прошло уже лет 400-450. В графиню когда-то был влюблен ученик придворного некроманта. Она, разумеется, воротила от влюбленного юнца нос. Еще бы, ведь она истинная аристократка, а он жалкий прибей. Но потом графиня умерла от какой-то болезни. А ученик некроманта прокрался в склеп и оживил ее. Не убивать же воскресшую графиню. Так она снова вернулась в высшее общество. Аделинда усмехнулась. Вроде бы соживившим ее прибеем у них все наладилось. По крайней мере, были такие сплетни. Но вот прошло много-много лет. Некроманта давно нет на свете, а графиня все еще почти жива. У вас сейчас некроманты тоже водятся? Нет, это искусство навек утрачено, ответила Аделинда. «Хватит нам одной графини, тут и так сколько смертная. А если бы вокруг бродили еще и другие оживленные аристократы?» «Да, ты права, наверное». Графиня Брестон внимательно посмотрела на меня и поправила браслет на своем запястье. Потом снова перевела взгляд на соседа, который вроде бы отвесил ей какой-то комплимент. Графиня улыбнулась в ответ, вернее, чуть приподняла уголки губ. Лицо у нее казалось таким же застывшим, как и прежде. Между тем полночь приближалась, и дядя велел лакеям наполнить кубки. Все стали из-за стола и приблизились к нарядной елке. Серебряные колокольчики на ней сами собой начали раскачиваться на ветках и звенеть. Я вдруг заметил, что Аделинда куда-то исчезла. Непонятно, когда она успела выскользнуть из зала. Пока я искал ее взглядом, дядя объявил «Счастливого снежного Рождества всем и исполнение давних желаний!» Колокольчики продолжали вызванивать мелодию, тяжелые кубки стукались друг от друга. Тут я почувствовал, что на мою шею что-то надели, а Делинда подкралась сзади совсем не слышно. «Маленький рождественский подарок!» На моей груди, на черном кожаном шнуре, висел большой металлический кулон, изображавший то ли какого-то духа, то ли сказочного зверя. — Это очень древний амулет, — тихо сказала Аделинда. — Может, спасти в самой тяжелой ситуации и отвести беду.